Глава четырнадцатая. «Эту крепость мы должны взять такими силами?» В голосе обычно спокойно ЛАА расслышалась тревога. «Интересно посмотреть на того дурака, который это придумал!» – проворчал Альмотар. «Ну да, мне тоже затея командования показалась просто идиотской. Это ещё мягко говоря. Крепость была хорошая. Мало того, в ней даже свой замок был, то есть имелось два кольца стен. Что-то мне подсказывает, что пленников, если они тут вообще имеются...» Держат именно в замке. Вряд ли они под стенами связанные сидят. «Мы возьмём эту крепость!» С уверенностью в голосе сказал маг огня, который был на старшем «Мне бы его уверенность!» «Десятка магов и двумя сотнями воинов!» Уточнил Альмотар. «Не совсем так», — проворчал маг. «В крепости тоже наши люди. Они должны начать, а мы закончим!» «Сколько там магов?» Спросил я. «От пяти до десяти. Не все из них сильные». получил я ответ. «Надеюсь, что это правильная информация». До крепости мы добрались без проблем. Заметить нас могли разве что разъезды мятежников. Тут в деревнях встречались крестьяне, но они по ночам спали. Да и днём не горели желанием выходить за пределы своей деревни. Большинство деревень вообще пустовало или были сожжены, так что людей было мало. Днём же мы вообще углублялись в чаще, никто не мог нас заметить». Если около реки противник был на стороже, то когда мы от неё удалились, враги были расслаблены. Странно это. Вроде бы наша армия должна вот-вот пойти в наступление, а им плевать. Или они устали ждать и просто перегорели. Один раз приходилось пробираться через болото, благо что никто не утонул в трясине. Имелась еле различимая тропа, но всё равно приходилось идти по колено в воде. Один из вояк умудрился оступиться и упасть в глубокое место, но его успели выдернуть. «Вчера мы прибыли в район, где располагалась крепость, и были поражены увиденным. Ночью особо её не рассмотрели, а вот когда днём подобрались ближе, то поняли, что сил у нас крайне мало. Мне с самого начала не нравилась вся эта затея. Нет, я не трус, но лезть вот так в эту крепость не хотелось. Голову всё чаще и чаще посещала мысль, что это какая-то подстава, и, судя по лицам остальных членов группы, за редким исключением, в бой они тоже не рвались». «Допустим, ночью мы вынесем ворота и ворвёмся внутрь. Расположение казарм было известно. Нам невероятно повезёт, и мы сможем сжечь часть солдат. А потом со всех сторон в нас полетят арбалетные болты. Мы даже с места сдвинуться не сможем. К этому времени в замке все на ушах стоять будут, так что ни о каком неожиданном нападении говорить не стоит. Войны там будут наготове, а одержимые тем более. Они явно не будут спать, когда начнётся бой». «Что скажешь, Эльматар?» Спросил я у своего друга, когда мы вернулись в лес. Чтобы поговорить наедине, даже немного в стороне-то всех расположились. Из своих тут были только Эльматар и Лаар с десятком моих дружинников. Остальные воины подчинялись другим магам. Ну и гвардейцы имперские были, куда без них. «Ай, даже не знаю, что сказать», — вздохнул старик. «Как-то непонятно всё». «Вот и я про то же», — проворчал я. «Зачем вообще наших магов сюда приволокли?» «Почему не убили, если они неодержимы?» «Ну, как бы тут всё понятно», – пожал плечами мой друг. «Скорее всего, эти маги из родов мятежников. Своих господ они не поддержали, но к императору не ушли. Вот их здесь и собрали, чтоб под ногами не путались. О, тоже так себе предположение. Конечно, проще убить. А может, у одержимых на них другие планы. Возможно, там вообще никого нет, а всё это ловушка. Причём для тебя, которую устроил император». «Ты единственный, который видит одержимых, а тебя отправляют на территорию врага. Но не глупость ли?» «Господин ворон, и вы, господин маг, держитесь позади всех», — удал голос Лаар. «Мы вас прикроем. Если что-то пойдёт не так, уходите в лес, а потом в болото. Пусть вас попробуют найти, а мы тут останемся». «Лаар!» — тяжело вздохнул маг. «Если это ловушка, то мы отсюда уйти не сможем!» «Уверен, что в этом случае вокруг нас уже кольцо сжалось, только ждут нападения, чтобы в спину ударить». «Может, одержимое императору что-то предложили?» от «Отчего он не смог отказаться?» – спросил Лаар. «Тогда понятно, зачем он госпожу-баронессу с маленьким ребёнком приказал тоже на войну взять». «Сомнительно это. Что они могли предложить?» – спросил Эльмотар. «Он император, у него и так всё есть. Новые территории он и без одержимых возьмёт, если их раздавит». К тому же маги сейчас у него верные. А вот какие одержимые союзники, неизвестно. Опять же, не только мы читали про войну, которая произошла несколько тысяч лет назад. Тогда столько народу погибло, что ты себе представить не можешь. Намного больше, чем если бы Мор охватил сразу всю империю. Ладно, видно будет. Если совсем туго станет, попытаемся уйти. Только вот как-то нужно будет жену свою спасти с ребёнком и остальную семью, сказал я. «Да», — поддержал меня маг, — «сейчас неизвестно, до чего мы додумаемся. А реальность может быть совсем иной». В атаку на следующую ночь нас никто не погнал. Командир отряда, который точно знал больше, чем мы, но с нами предпочитал не делиться, чего-то выжидал. Вскоре мы поняли, чего именно. Я всё время крутил головой. Мне постоянно казалось, что вокруг нас стягивается кольцо противника. Довольно неприятное ощущение Остальные выглядели не лучше. Поэтому, когда к нам ночью неожиданно прибыл какой-то мужчина, его едва не зарубили. Как оказалось, это был тот человек, которого ждал наш командир. Он тепло обнялся с магом, тот ему даже раны залечил, которые нанесли воины. Благо, что только кулаками били, они сразу стали тыкать в него железом. После прибытия визитёра, командир собрал всех магов. «Вот, познакомьтесь, это барон Тарви, мой хороший друг», представил он нам мужчину. «Очень приятно». желчь в голосе Эль Матара было столько, что мне показалось, будто трава в округе завяла. жизнь прожил не зря. Да и сюда пришёл тоже. Теперь лично знаком с бароном Тарви. Вот уж свезло так свезло. А будет что внукам рассказать, когда они у меня появятся?» «Всё сказали?» – недовольно спросил командир. «Есть ещё что сказать, но ты можешь продолжать. Разрешаю», – усмехнулся ильматар «Только лучше сразу к делу». «Может быть, я покажусь грубым, но мне не интересно как вы познакомились и прочие события из вашей жизни». Эльматар иногда был чрезмерно груб. Мне даже казалось, что он со всеми такой. Видимо, голову ему в плену основательно отбили. Но ведь с Императором он был вежлив и учтив, как из с главой рода. Без подобострастия, но всё же. Со своими, к которым относился и я, он тоже разговаривал нормально, так сказать, на равных». А вот с такими людьми, с которыми жизнь сводила его случайно, он вёл себя высокомерно, и плевать ему было. Граф перед ним, Мак или Герцог, все они грязь под его ногами. Может быть, так и нужно себя вести? Барон поможет нам взять крепость, сообщил командир. Один снова уточнил ульматар. Пришлось толкнуть его ногой, чтобы помолчал. На самом деле не место и не время сейчас шутить. Нет, ни не один, вздохнул Мак огня. «В крепости полно наших людей. Само собой, они не все в курсе того, что тут имперский отряд, но сопротивляться не станут, помогут нам задавить предателей». «Сколько в крепости магов?» – уточнил я. «Имею в виду предателей». «Шесть человек», – ответил барон. «А верных присяге сколько?» «Двадцать три». «Спрашивать, почему эти двадцать три мага не открутили голову одержимым, я не стал». Помню, как мы все сидели в клетках и не могли пользоваться магией. Уверен, что тут то же самое, а может, что-то новое придумали. Остальные тоже промолчали. Хотя в глазах некоторых воинов я заметил недоумение, мол, как это так? «Начнём когда?» – поторопил эльматар «Сколько магов охраны? Точнее, тех, кто за них сражаться будет?» «Около полутора сотен», – ответил барон. «Было больше, но они ушли с частью магов. Их до этого пятнадцать человек в этой крепости было». Дальше началось детальное обсуждение. Если верить словам барона, то не всё так печально, как нам показалось на первый взгляд. А вот одержимых, наоборот, проблем выше крыши. В армии мятежников-бунтовщиков подавляющее количество. Они не перерезали своих дворян только из-за того, что у тех есть маги. Ну и верные отряды имелись, чего скрывать. Тут в крепости ситуация была такая же. А всё благодаря тому, что маги тысячами убивали крестьян, если не десятками тысяч. Причём местные вояки тоже не понимали, куда они девали трупы. В том, что всех пойманных крестьян убили, никто не сомневался. Аристократы наверняка были под какими-то заклинаниями, потому что смотрели на это спокойно, как будто ничего странного не происходит. С их деревень всех крестьян забирают, а они молчат. Плевать на подобное. Опять же, народ они против себя уже весь настроили. Даже простые пахари взялись за оружие, так что разъездом не слишком сладко приходится. Было такое, что крестьяне целый отряд отравили. Хватило у них мозгов остановиться на ночлег в деревне. В общем, по словам барона, прорвёмся мы в крепость, как и в сам замок, без проблем. А там уже придётся задавить одержимых, после чего быстро уносить ноги. Штурм начали под самое утро. Если словом «штурм» можно назвать то, как мы проникли в крепость. Мы просто открыли ворота. ну Точнее, небольшую дверцу. Как же было неприятно туда заходить. Это несмотря на то, что зашёл почти самым последним. На стенах было полно солдат. Все вооружены. Тут же был оборон, который нас повёл в сторону замка. Если не все знали о нашем прибытии, то никто сопротивления не оказывал. Солдаты спокойно о чём-то беседовали. Видно, посвящённые рассказывали остальным, кто мы такие. Агрессию никто не проявлял, хотя многие смотрели настороженно. Если сейчас они захотят нас всех перебить, то проблем то не составит. Проблемы начались, когда мы прошли в замок. Тут стражники заметили непорядок и подняли шум. На стенах тут же закипела битва, причём было абсолютно непонятно, кто против кого сражается. Нам же требовалось прорываться внутрь, чтобы успеть занять подвалы, где держали пленных. Их могли просто убить, поэтому нужно поторапливаться. Охрану одержимых, они примчались первыми, буквально разорвали в клочья. Они ничего не успели сделать. Видно, считали, что это воины, бунт подняли, и просто хотели их задержать, пока господа маги не подойдут. Я даже не успел использовать заклинание, так всё быстро произошло. Барон, который всё время был около нас, тут же рванул куда-то вниз. Я сразу не полез, потому что пытался угомонить своего питомца. Он тоже был со мной и рвался в бой, больше мешая. Кстати, теперь он почти всегда был рядом, редко убегал в лес. В общем-то, я в подвалы не особо хотел заходить. Потолок может рухнуть, да и остальные маги не торопились. Туда, освобождать магов, рванулась толпа местных вояк. Только сейчас появились одержимые, для них нападение, а скорее то, как быстро мы оказались в замке, было полной неожиданностью. Я тут же освободил свой амулет от заклинаний, буквально раскидав на части одного из одержимых. Почти во всех замках, виденных мною, коридоры были узкие. Так делали специально для того, чтобы небольшое количество солдат могли удерживать превосходящие силы противника. Зато устраивать в них магические бои очень трудно. Тут же поднялся столб пыли. Как мне показалось, и наши маги, и маги противников били наугад, особо не целясь. Благо, что одержимые появились не все сразу, так что смогли успеть убить только двух наших людей. Отметились и арбалетчики врагов. Видно, выстрелили откуда-то из потайной комнаты и ранили в плечо эльматара А ещё одного нашего мага в живот. Ильматар хоть и говорил, что не стоит лезть вперёд, но сам рвался в бой. Видно, забыл про свои же слова. Впрочем, меня он толкнул к себе за спину. и, возможно, словил тот болт, который предназначался мне. Ни о каком грамотном ведении боя не могло быть и речи. На небольшом участке столпилась большая толпа. Щитоносцы больше мешали, чем помогали. Благо, что численное преимущество делало своё дело. Часть одержимых мы убили, а остальные отступили в глубь замка. Мы за ними пока идти не стали, не для этого сюда пришли. Чьи-то могучие руки выхватили меня из толпы и оттащили за угол. Это был Элематар. Последнее, что я увидел, это как мой питомец огромными прыжками помчался в сторону неприятеля. Ума не приложу, как наши маги, продолжающие пускать вглубь коридора одно за другим свои смертоносные заклинания, его не убили. «А ну-ка, помоги!» — подошёл ко мне Эльмотар. «Не могу болт выдернуть». «Давайте я, господин маг!» — предложил свои услуги Лаар, после чего ухватил руками болт и одним резким рывком выдернул его. Старик после подобного обращения высказал много нехороших слов в адрес воина. Видимо, в горячке боя ЛАР подзабыл, что я мог бы сперва обезболить раненое плечо. Быстро оказал помощь Эльматару, в это время другой маг помог раненому в живот. К этому времени местные вояки уже взяли все коридоры, уходящие вглубь замка, под свой полный контроль. Что они там видели, я не понимал, потому что после короткой магической битвы пыль стояла столбом. В трёх метрах уже ничего не было видно. «Ихан!» – крикнул я, но, видимо, хищник умчался далеко и возвращаться пока не планировал. «Пойдём, посмотрим, что там за маги сидят», – предложил Лиматар, тяжело поднимаясь на ноги. Как я и предполагал, маги сидели в здоровой клетке, которая блокировала магию. Вот интересно, по сути, одержимые только пришли в этот мир. Когда они так успели подготовить вот такие клетки? С другой стороны, может быть, это аристократ, которому принадлежит замок, держал тут своих врагов? Пленники не были замучены. Видно, единственное, что им доставляло беспокойство, это именно клетка – потому что они могли использовать магию. Похоже, в подвале никого не было. Вообще не заморачивались с охраной. Когда мы прибыли, пленники уже были выпущены на свободу. «Лар», — тихо позвал я воина, — «делайте, что хотите, но клетку нужно забрать с собой». «Хорошо, господин», — кивнул воин и тут же отдал приказ своим бойцам. Они начали разбирать клетку. Сверху и снизу она была замурована в камень, но при должном старании вытащить можно. Как оказалось, прутья из неизвестного материала были довольно лёгкие, гораздо легче обычного металла. Правда, совсем не гнулись. Но главное, что их можно было утащить. Я рассчитывал, что после освобождения магов мы уйдём. Да не тут-то было. Освобождённые маги чувствовали себя оскорблёнными и хотели разобраться с одержимыми. Сколько их пряталось в замке, я не знал, да и остальные тоже. Куда-то лезть, чтобы их разыскать мне не хотелось. В спину запросто заклинание прилетит. Если бы мой питомец не сбежал, то уже ушёл бы на улицу. К счастью, когда мы вышли из подвала, их он уже мчался ко мне, весь израненный, с окровавленной мордой и двумя мешочками кристаллов. Кстати, на этот раз он у меня их клянчить не стал, просто отдал и всё. Попытался его вылечить, но не преуспел в этом. Дело в том, что после того, как он съел ещё несколько кристаллов, шкура хищника стала ещё лучше отражать магию. На него даже лечебными заклинаниями было трудно воздействовать. «Несколько человек смогли уйти. Нам тоже лучше уходить», — сообщил нам барон. «Уходим», — кивнул маг огня. «Мы и так прилично задержались. А тут город недалеко». Обратно шли днём, но старались лишний раз никому на глаза не попадаться. Благо, что троп тут хватало. Самое интересное, что с нами пошли только маги. Остальные военные собрались идти из крепости по какому-то другому маршруту. Сейчас мы чувствовали себя намного увереннее. Всё же такое количество магов — серьёзная сила». Жаль, что лошадей в крепости почти не было, иначе бы верхами уехали, добрались бы гораздо быстрее. Но тогда в этом случае о скрытности можно было забыть, а мы не только деревеньки проходили, но ещё и небольшие крепости. Не знаю, нас заметили в одной из крепостей или обнаружили пропажу, но вскоре примчался воин, который шёл позади всех, и сообщил, что за нами погоня.